Джереми Бейтс, «Эпидемия Д», читает Валерий Толков. Пролог. Настоящее. Мне было 12 лет. Шел 1988 когда в наш город пришла эпидемия Д. Необъяснимая танцевальная болезнь. Стоял конец сентября. Долгие, жаркие дни лета остались в прошлом. Листья на деревьях покраснели, пожелтели и порыжели, темнело все раньше и раньше. Никто не знал, как воспринять маниакальное и неуправляемое желание людей танцевать. Поначалу, во всяком случае. Позже появились теории и догадки, Образованные мужчины и женщины пытались сложить головоломку и как-то объяснить необъяснимое, вдохнуть здравый смысл в немыслимое. В итоге никто так и не понял, в чем было дело. Правда, как я выяснил впоследствии, оказалась страннее вымысла. То, чему я стал свидетелем и что пережил, пусть и частично, в ночь, когда хомяк, Салли и я отправились на поле Райдерсфилд, не отпускает меня вот уже 31 год. За этот долгий и несколько сумбурный период моей жизни я окончил Северо-Восточный университет с дипломом по философии. Женился на своей подруге по колледжу и развелся с ней три года спустя. По ее вине, хотелось бы верить, не по моей, но кто черт возьми знает. Кем я только не работал, чтобы оставаться на плаву, например, исполнял обязанности ночного портье в гостинице. Если вам кажется, что сидеть за стойкой всю ночь чертовски тоскливо, вы правы, за исключением тех случаев, когда вы страждущий молодой автор. Потому что этими ночами я писал свой первый роман, который, представьте себе, стал бестселлером по версии «Нью-Йорк Таймс». После такой улыбки судьбы я опубликовал еще шесть романов. Все они бульварные ужастики, второсортная литература, на которую критикам жалко тратить время. Но эти романы позволяют мне платить по счетам и целиком посвятить себя писательскому ремеслу. Меня это вполне устраивает. Книга, которую я создаю, Сидя за компьютером в квартире в центре Бостона, которую вы, мой молчаливый собеседник, прочтете когда-нибудь в будущем, мой издатель, вне всякого сомнения, назовет художественным вымыслом. Но смею вас заверить, это не вымысел. Нет, уважаемые дамы и господа, каждое слово здесь правда, и память мне не изменяет. Немного о себе. Я вырос в штате Массачусетс, в Чатиме, одном из 15 городков, разбросанных по всему полуострову Кейп-Кот. Если представить полуостров полусогнутой рукой, Чатем окажется на локте. На востоке – Атлантический океан, на юге – пролив Нантакет, а на севере – залив Плезант. Чатем возник примерно в 1600-х годах, как община – занимавшаяся рыбацким и китобойным промыслом, к XIX веку он стал летним пристанищем богатой бостонской элиты, в большинстве уже сменившей павлинии наряды викторианской эпохи на более консервативную одежду. По иронии судьбы, эти люди стекались в чате по тем самым причинам, которые до жути усложняли жизнь первых европейских поселенцев: изолированность городка и его близость к океану. Они приезжали сюда не в дилижансе или на пакетботе, а по железной дороге, которую к 873 году довели до Провинстауна. В 890 году президент Кливленд превратил свою резиденцию в Борне в первый летний белый дом, закрепив за Кейп-кодом статус престижного места. Вскоре суда подтянулись актеры и знаменитости, в том числе Хамфри Богард, Бет Дэвис, Генри Фонда, Орсон Уэллс, и, подобно крысам, идущим на запах сыра, за ними последовали дилетанты от искусства и туристы. Если вы когда-нибудь посещали Кейп код вы знакомы с его очарованием и притягательностью. На мой взгляд, этот извилистый кусочек атлантического побережья один из самых интересных уголков страны. Лесистые возвышенности с согнутыми и перекрученными ветром соснами, прямо из сказок братьев Гримм. В чистых, холодных прудах с соленой водой все еще можно увидеть свое отражение. Неглубокие ручьи и реки идеально подходят для ловли моллюсков во время отлива. Открытки с пологими дюнами и песчаными пляжами что обрамляют живописные гавани и заливы, продаются тысячами. В 1988 население Чатима составляло около 6 тысяч. В период летних отпусков между Днем Поминовения и Днем Труда эта цифра переваливала за 30 тысяч. Отпускники и прочие туристы пребывали толпами, травили улицы своими фыркающими автомобилями, усыпали пляжи с зонтиками и вливали в местную экономику большие деньги, что и позволяло семейным магазинчикам пережить межсезонье до следующего лета. Когда в сентябре пришла эпидемия Д, летняя публика уже покинула город. Причудливые дома и коттеджи в основном опустели, а некогда шумные улицы и пляжи стали одинокими и безмолвными. В гостинице Капитанский домик, забитый до отказа еще месяц назад, в предпоследнюю неделю сентября проживал всего один постоялец. Звали его Грегори Хендриксон. Видный парень, держался по большей части особняком. А утром 16 сентября горничная обнаружила в номере его труп. Тело лежало на залитой кровью двуспальной кровати, а рядом на тумбочке из красного дерева Отрезанная голова. Никто тогда не связал Хенриксона и его дикую смерть с танцевальной лихорадкой, в следующие недели взявший город в плен. Но Хенриксон к этой чуме имел самое прямое отношение. В Чатим ее завез именно он, и связанные с ней ужасные события на его совести. История Бена Танец — это шествие дьявола, и тот, кто вступает в танец, входит во владение дьявола. Святой Франциск Сальский